И я вижу в вашем лице невозлюбленного, которого я в былое время незаслуженно оскорбила, но моего ангела-спасителя. Если бы я не хранила в глубине моего сердца иного чувства, я выразил бы вам мою вечную благодарность. Не стоит говорить об этом до неана. Один лишь Бог знает, что останется с нами завтра. Вы собираетесь вернуться в город? Да, мне надо домой. К несчастью, я не могу предложить вам гостеприимство по причинам, о которых вы узнаете позже. Но скажите, где найти вас завтра? Я клянусь Богом, разыщу вас даже в чаще лесов. Сеньора, неизвестно, что будет с нами завтра. Что вы хотите этим сказать? Ваши слова пугают меня. Тише, Доняна. Буду с вами откровенен. Мне нежелательно, чтобы в городе узнали о моем присутствии или толковали происшедшее. Если это ваша тайна, клянусь, от меня никто не услышит ни слова. Вам я верю. На ваши слуги можете ли вы за них поручиться? Ни в коем случае напротив, я уверена, что они станут рассказывать о пережитой опасности. И скоро весь город узнает о случившемся. Это сулит мне роковую беду. В таком случае что делать? Приказывайте. Ради вас я готова отдать свою жизнь. Простите, сеньора. Не могли бы ли вы принести мне жертву и провести ночь здесь, не возвращаясь в город? Если вы желаете, конечно... Ваши слуги останутся при вас. Только пусть не вздумают болтать. Не поручусь за них. В таком случае весьма сожалею, но вам придется отказаться от их услуг. Вы вернетесь одна в город или одна останется здесь. Я должен отделаться от свидетелей. Вы хотите убить их? Испуганно воскликнул Донья Анн. Нет, сеньора ответил, улыбаясь, Дон Энрике. «Чему такая бессмысленная жестокость? В таком случае поступайте, как считаете лучшим. Прошу прощения, сеньора, но иначе невозможно». Дон Энрике подозвал к себя матроса и что-то шепнул ему на ухо. Матрос, в свою очередь, шепотом передал приказ своему товарищу, потом обратился к слугам. «Ну, молодцы! Ступайте в шлюпку!» Слуги в ужасе переглянулись и бросили умоляющий взгляд на Донью Анну, но она отвернулась от них. Не дожидаясь далее, один матрос столкнул негров в шлюпку, а другой мигом скрутил им руки. Потом гребцы взялись за весла, и Донья Анна осталась на берегу наедине с Доном Энрико. Донья Анна не знала, что происходит в сердце юного Энерики. И думала, что едва шлюпка с пленными слугами исчезнет из виду, он бросится к ее ногам. Однако, когда первое возбуждение миновало, юноша целиком отдался мыслям о возложенном на него опасном поручении. Женская гордость Донья Анны была задета. «Что же дальше?» — воскликнула она, не зная, как ей быть. «Предпочитаете ли вы, сеньора, вернуться домой или хотите остаться здесь?» спокойно спросил Дон Энрике. «Я уже сказала, что всецело повинуясь вам. Решайте этот вопрос сами. Я желаю лишь того, сеньора, что вам больше по душе, мне по душе, повиноваться вашим желаниям, Дон Энрике, ведь вы мой спаситель. Ради Бога, Донни Анна, «Не вспоминайте об этом. Итак, следуйте за мной. Мы пойдем в ту хижину, что виднеется невдалеке». Взяв Донью Анну за руку, Дон Энрике повел ее к рыбачьей хижине. При этом он не обронил ни одного нежного слова, даже не пожал руки молодой женщины. «Я-то думала, что он удерживает меня здесь из любви», сказала себе мысленно Донья Анна а он, оказывается, поступает так всего-навсего ради каких-то загадочных целей».